«Глава четырнадцатая. Или как сходить в лимп за хлебушком?» Часть вторая. «Несуществующий! Несуществующий! Несуществующий! Очнись!» Хлесткие удары по щечин приятной боли отпечатываются на щеках. Никогда не думал, что буду так ей радоваться. Стоило определенного усилия, чтобы разлепить веки и обнаружить перед собой... «Твою суть!» — я дернулся, что было сил... Их оказалось немного, но достаточно, чтобы рухнуть на землю из поддерживающих меня объятий. Более того, я сумела шалела прошептать. — Ты же умер! — Можно подумать, что ты сильно живой, — обиженно поморщился лотерейщик, приподнимаясь с колена. — И то верно. Я же убийца пытался. И, судя по тому, что общаюсь с мертвецами, вышло более чем успешно. Но... — На. Будь игра остановления активирована, я бы точно получил ачивку «Суицидник-виртуоз». А пока меня радует лишь дикая слабость и болотная грязь, обильно измазавшая ту хламиду, которая выступала в качестве одежды. Ах да, еще и холод. И тишина. Такая же, как когда ушел Брут. Теперь я не чувствовал Феникса. Совершенно. Ни внутри своей души, ни где-то в мире. Нигде. На его месте лишь пустота только не снова, только не это. Лишь неимоверным усилием воли я сумел подавить панику, чуть приподняться и оглядеться. Болотная кочка, что логично посреди болота, чахлые исключенные деревца, камыши осока, темная мутная вода с ряской — все присутствовало, даже пасмурная погода и какой-то утробный вой. Полный комплект, дабы грешная душа при прибытии прочувствовала все прелести тьмы загробного мира. При этом стоило всмотреться в туман, как оказалось возможно различить горы высотой до неба, причем буквально, насколько помню из данных критиков, горы разделяли почти десяток долин, знаменовавших собой загробные миры для основных религий и верований. В глубинах гор обитали демоны или близкие, по сути, инфернальные сущности, а где-то недалеко должен протекать Стикс. Хотя в долине, которая досталась православному христианству, она называлась Калина, река, разделявшая мир мертвых и живых, а также протекавшая по всем загробным мирам. Долина Лимба, куда попадали из России, была вообще довольно странным местом. Основа христианская, но при этом жуткой примесью славянского язычества, которому не нашлось отдельной долины, а также вкраплением ряда мелких верований. Здесь имелось адское болото у окраин гор, место, куда попадали души, отягощенные грехами. По крайней мере, они в это верили. Была и долина благодати, приятное место, где обитали те, кто не видел в своей жизни грехов. И, наконец, Белый город – Центр, куда стремились души для перерождения, но куда могли попасть лишь те, кто не имел грехов, либо сумел их себе простить. Лимп, Адское болото? Как это меня закинуло в такую глушь?» И пускай вопрос был риторический, но я сам же на него и ответил. Хотя куда еще отправлять самоубийц? Смертный грех как-никак совершил. Да и вообще таких за мной немало. С грехами в мир и верой случалась вообще забавная вещь. Они были, но создавали их сами люди. Создавали в тот момент, когда признавали за собой грех и чувствовали за него вину. Так праведник, за жизнь лишь раз перешедший дорогу в неположенном месте, мог тяготиться единственным грехом настолько, что попадал в адское болото и под тяжестью греха не мог оттуда выбраться. А убийца и маньяк, если уничтожил в себе совесть и искренне считал, что поступал правильно, мог появиться у ворот Белого Града и сразу в них войти. Здесь только сам человек был себе судьей, и только он сам мог простить себе грехи. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Все точно по Писанию. «Что ты тут делаешь, лотерейщик?» Когда мысли немного собрались в кучку, поинтересовался я. «Только не говори, что не смог добраться до Белого города. Ты должен давно отправиться на перерождение». «Я выполняю последний приказ критиков», — бросил лотерейщик и раздраженно махнул рукой. «Точно! Это же один из подсознательных приказов, устанавливаемых при обучении и активирующийся только при смерти». Когда критик умирает, его задачей становится проникнуть в хроники Акаши и найти данные о ближайших событиях, а затем передать эти данные тем из критиков, кто открыл проход в Лимб. — Не знаю, насколько ты прокачал удачу, но стоило мне только попасть в хроники Акаши, как данные о тебе чуть ли не нагло усвалились, в частности, о твоей идиотской попытке суициднуться. — Но я же закрыт от предсказаний, — почти на автомате возмутился я. — Да? «Потому мне попалась не твоя книга, судеб, а глагола, а из его поступков и обрывков фраз можно было понять, что происходит и с тобой», припечатался служивец. «Не знаю, где все путешественники в Лимп на задании, заболели отравлением Веры или другие дела, как бы то ни было, но ты мой шанс передать сообщение». Теперь понятно, как лотерейщик обо мне узнал и нашел. Вот только момент, касающийся того, что даже после смерти придется работать на критиков, Это немного перебор, не говоря о том, что у меня в подсознании вшиты неизвестные мне программы. Поднимайся, нечего разлеживаться. Если ты только сюда попал, то у меня срок по смерти подходит к концу, и пора вернуться в Белый город. Лотерейщик без особых церемоний вздернул меня за ворот хламиды и, подставив плечо, чуть ли не потащил на себе. — Ты здесь почти три дня, — припомнил я а на горизонте, как маяк, вырисовывался столб света, который как раз и излучал Белый Город. Жизнь после смерти — дар. Вот только дар со сроком годности, завязанным на веру. Каждая единичка мимолетной веры позволяла прожить в посмертии лишнюю секунду. Бытовая вера была в сотню раз эффективнее и, соответственно, продлевала существование чуть меньше, чем на две минуты. Истинная вера давала около трех часов. И все это время лишь для того, чтобы добраться до Белого Града, а после до кузницы душ, дабы переродиться снова в мире живых. — Несуществующий, не отключайся! — лотерейщик вновь врезал мне, и я дернулся, так что опять чуть не искупался в грязи. — Ты вообще меня слышишь? Тебе нельзя терять сознание, ты в пограничном состоянии. Сейчас нейтрон пытается не дать твоему телу умереть, отпаивая святым вином. Но ты мне нужен здесь, чтобы передать данные. Сосредоточься. Понял. Не воскресать в ближайшие пять минут, потому что у тебя есть для меня пророчество. Молодцевато отчеканил я, но чуть тише добавил. Ненавижу пророчества. Значит, мой план действует. Хугин сумел обратить внимание напарников на смерть моего тела. Отсюда следует, что с Фениксом все в порядке. К вопросу с предсказаниями. Как бы я их не презирал, но если до меня с ними даже на том свете доколебались, и это нужно по работе, ничего не остается, кроме как подчиняться. А лотерейщик уже вещал. Если хочешь выжить в ближайшие часы, то передашь артефактору. Ядовитая вера — хорошая основа для гранат если хочешь выжить в ближайшие недели и месяцы то должен передать мисс спектр маяк в чернобыле не для разведки а одна из 24 четырех точек вторжения маяки и вирус веры первый этап четвертой зеркальной войны а не морщи мозг несуществующий мисс спектр знает что делать с этой информацией и наконец — Если хочешь пережить ближайший год, ты должен выслушать предсказания Маши. — Нет, — успел я возмутиться. — Если не послушаешь, то погибнешь не ты, а твои близкие, потенциально все. По крайней мере, сколько книг судеб пьяни не находил, все завязано на твою незримую тень в событиях, — припечатал лотерейщик. Тут раздался клекот, и облачный покров прорвал огненный шар, который несся прямо к нам. Таких опасностей Хлимба я не знал, потому заметался. Но лотерейщик оставался спокоен, лишь немного раздражен. А десяток секунд спустя и я перестал паниковать. Наоборот, обрадовался. Феникс нашел меня. Как я и предполагал, пусть душа и расколота, но кусочки остаются связаны между собой, и эта связь позволила Фениксу прийти за мной даже в загробный мир. Быстро он как и описывалось в книге. Ладно, тогда готовься уходить, несуществующий. Только последняя просьба. Феникс влетел в меня, чуть не сбив с ног, и тут же обнял крыльями, до конца не затушив огненную ауру. Лотерейщик на это лишь усмехнулся краем губ, а я поднял на него взгляд, предлагая продолжить. Передай нейтрон. Бутылка, чтобы выпить за мой покой, спрятана за стенкой личного ящика. Бухло ей должно понравиться. Я чуть нервно кивнул на эту просьбу, а лотерейщик вновь посерьезнел. — А теперь сваливай отсюда. Если ты не оживешь в ближайшую минуту, то будут необратимые повреждения мозга, а ты и так не самый башковитый критик. Вместо меня ответил Хугин. Пронзительно каркнув, он увеличился в размерах и, ухватив меня за плечи лапами, взмахнул крыльями. — Еще и еще один взмах, и вот мы уже парим над лимбом — а потом рывок и облачный покров остался внизу, открыв звездный простор. А затем я запел, вкладывая веру в слова песни великого певца Павла Пламенева, и сила песни вместе с Фениксом потянули меня домой. Я шел вперед каждый миг. Мне казалось, не зря я свой маршрут размечал чередою побед. Но с каждым шагом все дальше был сам от себя — И вот, похоже, назад пути нет. Что это явь или сон? Все не то и не так. Во тьме бездонной мои изменились черты. Ну, вдруг иначе нельзя, и я спустился во мрак узнать себя здесь, на краю пустоты. Я почувствовал, как меня продрало холодом, а сердце пропустило удар. Зрение смазалось, цвета размылись, весь спектр, а затем... Шаг в темноту, за горизонты бытия, путь во тьму, где плещет вечный океан. Я умру для мира времени, уйду в пустоту. Живи, Кретин, удар в грудь такой силы, будто меня хотят пробить насквозь. <связать> — Выдал я высокоинтеллектуальное, вращая глазами и пытаясь вдохнуть. В глазах, склонившейся надо мной нейтрон, я на миг увидел радость а затем прочувствовал силу ее хука и матерный шепот, суть которого сводилась к тому, что такому придурку, как я, даже спать нельзя доверить. Сдохнет. Если бы я не очнулся, то меня бы удавили повторно, чисто для профилактики. А я лежал и улыбался. Хугина рядом не было, он уже отправился за помощью. Более того, нас обязательно вытащит, если мисс Спектр хочет услышать предсказания лотерейщика. Для надежности Феникс должен передать артефактору его часть предсказания. А значит, мой план сработал. — Не нуди нейтрон, — простонал я, — а то не скажу, где лотерейщик заныкал выпивку. А я обещал.